На ярмарку. В то лето Олесь Семигорыч, достроив райдугу, взялся сам отвести свой товар до ярмарки. На небольшом отдалении от мастерово двора уже обустроили перевоз, и первые жители уже селились по этому краю, строили шалаши и загоны, огораживали огороды и косили траву, выпускали на луга кос и гусей. Трещали ветки, стучали топоры, свистели хищно блестящие косы, живность кричала на разные голоса, сверху бронились и божились люди. Становилось шумно и пестро. Наступала пора сниматься с насиженного места и подыскивать себе новое, новое жилье, новую работу, новую жизнь. Говорят, двух одинаковых мест не строит мастер хотя все они чем-то похожи будут у него. Как и сам мастер, каждый день в другом настроении бывает, а все один и тот же человек. Вроде от шума и суеты бежать решился Олесь Семигорич, только вот бежал прямиком на ярмарку. Выбрал из новоприбывших самого справного хозяина и предложил ему обмен. Готовый мастера в дом на доставку мастерова добра через перевоз в дорожке. Погрузил в запряженный валами воз свои изделия, тщательно укутанные в солому, разобранный гончарный круг, которому давно приладился, попрощался с печью своей, которой вряд ли еще когда придется заключить в очреве огонь пылающий. Остальные-то пожитки невелики были у мастера. Решил обзавестись на ярмарке обновками. А так только свитка была прошлогоднее всего, а вот сапоги сносились, и новых не брал. Ждал каникул и ярмарки. Сразу за перевозом дорога, а по ней мимо перевоза жизнь идет. Шумная, яркая, пыльная, ногами топает, колесами катится. В парней на ярмарку гулять, хозяева с товаром, торговать добрым людям на пользу себе, на выгоду. Вереницы нищих слепцов продвигаются по обочине, ведомые мальчишками по поводырями, толкутся в пыли, кричат, бурлят, но, как бурная река, кипящая водоворотами, всё же катится вперёд, так и люди на дороге катятся и текут в одну сторону к ярмарке в дорожках. Олесь аж зажмурился. Столько народу во всей райдуге ещё не поселилось, сколько предстало перед ним раз на торговой дороге в одной суматохе в праздничный день перед ратушей. Может, и гуляет столько народу, а ведь сколько-то уже прошло и сколько-то еще пройдет, нагоняя этих, торопясь попасть на торжеще. Неожиданно для себя Лесь почувствовал радость. Это в райдуге люди на него дивились. Кто то ращился во все глаза, кто нарочно отворачивался, едва скользнув взглядом, чтобы не показаться навязчивым. А все же каждый хоть прямо, хоть из-под тишка разглядывал мастера, устроившего место. Там все по шалашам-палаткам да землянкам селились по первости. Одна его хата стояла. Беленные клету стены, соломенная стриха на четыре ската. Плетень вокруг сразу видно было, кто здесь мастер, кто здесь жил до всех, потому и не спрятаться было от людей, от их взглядов, и почтительных, и сочувствующих, и благодарных, и завистливых. Вот чем утомился мастер в заселяемой райдуге. Вот что ему там поперек души встало, вот от чего бежал. А здесь на дороге, встав между других вазов, и хвост потерялся совершенно, а что мастер на вазу, так на мастере и не написано, а и было бы написано, не всякий прочитает. И поняв свою потерянность и почти безликость здесь, на бурливой ярмарочной дороге, Алисий Мегорич вздохнул полной грудью, глотнул пыли пополам, с полынной горечью и сладостью тимьяна... И закашлялся аж до слез. Человек на доске терпеливо пробирался по самой обочине, отталкивался коротким шестом, что твой паромщик пропускал теснящие его возы. Торопливые прохожие то и дело натыкались на доску, перепрыгивали ее, не скупясь на грубое слово. Его неподвижные ноги лежали перед ним на доске, и видно было по их положению, что человек не чувствует неудобства в них, вообще не чувствует их. И весь, от бессильных бесполезных ног до крепких ловких рук, которыми он толкался при помощи короткого шестка, до темных вьющихся волос, сбившихся в шапку на его голове, который он то и дело крутил, озираясь, выискивая лазейки в текущей вокруг толпе, и до напряженного хмурого лица весь он был покрыт белесой пылью и, кажется, дышал ею одной, потому что там, где он передвигался, пыль стояла облаками, клубилась и кипела. Олесь не мог оторвать напряженного взгляда от коллеги, сам того не замечая, а когда заметил, устыдился». Не так ли на него самого пялились новожители? А он, здоровый, сильный, создатель их земли, не знал, куда деваться. Каково же сухоногому под непрестанными взглядами здоровых? Небось так же, как сам Олесь, втайне радуется, что они глазеют, а не на них. Семигорич оттолкнулся от воза, и перешел через дорогу, проскальзывая между вазами и обходя пешеходов. «У Вечного не повезу!» — уперся справный хозяин Пилип Пилипенко. «Грошей дам не жалко, а навоз сажать не дам. Коли перейдет от него не доля, что мне тогда? Домой везти? Все хозяйство по ветру пустить? Вот...» — Гроши ему дай, и пусть своей дорогой идет! — говорил справный хозяин, как бы отворотясь, как бы только Олесю, но так, чтоб коллега точно услышал. Так, глядишь, и гроши сберечь можно. Коллега и правда насупившись, поднял свой шесток для толчка. — Прочь податься от негостеприимного воза. — Я ж сказал, не повезет! — скривив рот, сплюнул он на дорогу. А если слюны не собралось во рту от пыли и жажды. Один вид, что плюнул, звук только вышел. А я сказал, повезет. Олесь положил руку на верхушку шестка. Ты погоди-ка, не спеши. Слышь, Пилиппе Ильичу, за сколько воз уступишь? Так ты для этого голодранца и воз купишь, не поверил Пилипп. Справный хозяин. Мне на новое место селиться. Обзаведусь по хозяйству, чем в дорожках. Навоз и нагружу. А хоть бы и для доброго человека, тебе что жалко? Я деньгами заплачу, а ты хоть прям отсюда обратно вернешься. Вон перевоз, в двух шагах еще. А через год свидимся, тогда, если хочешь, верну тебе воз и... С валами? Неи, волов не отдам. Самому нужны. Хочешь, покупай вос. Волов я тебе до дорожека должу, а там новый вос справлю и домой вернусь. Домой он вернется. Ну, по рукам, коли так. А ты, добрый человек, давай подсажу. Не дело людям пыль глотать. А хоть и плюнул и обругал того Петра за его глупые мечты, и что возложил на меня зряшные упования свыше сил человеческих, а все же его думка и меня зацепила. Сам не знал, пока не обустроился в ореховой балке, и то не до чужих думок было, охватывало забот начальных. Хату ставить, мазать, выглаживать, стриху класть, печь возвести в хате и вторую во дворе для глиняток моих, и яму выкопать для глины, и круг установить под навесом, и все же одному, и выйти в первый раз в обход, осмотреть новое место, уже не как гость, как родня ему. Будем вместе теперь жить, друг другу в душу смотреть, и уж с чего, в чем прибудет, тому и радоваться. Место растет, и я расту вместе с ним, как иначе? И тут неважно, сколько места у тебя на глазах уже выросло. каждое единственное, На все прочие непохожие, да и говорить тут не о чем. Орешник, лещина, и тот по-разному растет. А уж казалось бы, один я, что тут, что там. Один орешник в моей душе с детства шелестит. А выходит, каждый раз разный. Место — не пустота, я так понимаю. Это как вот я всегда один, и тот же гончар. А какую глину возьму? В общем, с разбором надо. Не всякое в дело годится, или не во всякое дело. Так и место. Есть оно, и до меня как будто, и поперек него мне его не вывести, не вырастить, не проявить, чего в помине нет, но и не скрыть того, что есть, а мне сразу невидимо. Поэтому мастер за место не берется, пока с ним сам не познакомится. Поэтому и я не обещал ничего ходакам, разыскавшим меня в дорожках на ярмарке, ничего, кроме как зайти в присмотренное ими местечко и послушать его, пощупать. Всего-то место было, а голый совсем, открывающийся к небольшой воде. А в том их овраге оказалось знатное. Глинище. Для хаты глину найти нехитро. Ее довольно поверху лежит. А Вот глина, чтобы на круг ее положить, чтобы в воде не распускалась, чтобы сохла без трещин. За такой вглубь земную рыть надо. А тут весь овраг считай. Вот такое заветное глинище, сказочное место. Знай только нагибайся и бери глину, горшовку сколько хочешь. Я тогда сразу и сказал, что берусь. Решил, ображик порасширить и оположить, лугом затянуть, лещину поверх пустить, чтобы держала землю, лес возвести. Будет балка здесь щедрая и надежная, не овраг прожорливый. Вокруг поля и леса сколько дотяну, а себе дом поставлю на краю, над водой. И, может быть, когда-нибудь, здесь и насовсем поселюсь, на таком-то глинище у самого крыльца аж себе завидно. И вот, когда место обошел, глины заодно прихватил в мешок небольшой, видно, что хороша, но ну, не ждать же, пока тут трава нарастет, и можно будет вала с возом сюда привезти, чтобы той глины до дому доставить». Прихватил, сколько унести смог, и уж дома ее бил, колотил и веслом, и долбнем. Хороша глина, красная, горшковая, тугая и крепкая, в меру жирная, послушная. Ни с песком ее мешать, ни водой чистить, готовая. Скатал ее колбасой, отмахнул жилый кусок по руке и накруг его. Стал было горшок поднимать, вдавил середку, приподнял бачка, и тут как под руку стукнул кто. Смял, сгладил, пока круг останавливался, вытянул ногу из-под него, пошевелил пальцами, присмотрелся. Как смешно, у человека пальцы растут. Один толстый, за ним другой длинный. Дальше как бы обыкновенные, одинаковые два... А рядышком малыш малышом притулился. Ногти вот на них. Ногти-то слюдой, что ли, выложить? Или уж все из глины? Сам себе дивлюсь, а руки тоже себе сами. Как глаз видит, так глину и мнут. Обмяли, вылепили. Сижу, радуюсь. Нога как нога, красновато. Но лучше так, чем из наглинка желто-зеленого, скажем, или из голубой. Оно вот так вышло в дорожках. Выставил я своих глиняток на продажу, и бойко они пошли. Я ведь в любом кувшине нарочно на дне пупец оставляю, чтобы сметана хорошо родилась. Ну и другое, во что люди верят, соблюдаю. Верно оно или так, баловство мне все равно. Я знаю, что лезут рукой в кувшин не для того, чтобы гладкость стенок проверить. Пупец ищут. Вот и пупец на месте. Непременно такой кувшин возьмут. А уж когда знают, что работал мастер-смотритель, только успевай деньги в кошель совать. А тут и сам мастер у воза стоит. Значит, свободен». Значит, время к нему сквозь толпу протолкаться и спросить, не глянет ли местечко новое, не глянется ли оно ему. Так ко мне ходоки и пробрались, стали по имени отчеству величать, рассказывать, где их место во тьме покоится и что они на том месте видеть хотят. А Петрук Олега, он у самого края торжеща от меня отстал. Ему в толчию не с руки внедряться, не равен час затопчут. И однако смотрю, а он из-за лядвей моих просителей кудрявую голову высунул, смотрит на меня изумленными глазами. Дождался, когда я с ходоками уговорюсь, чтобы завтра с утра пораньше пойти к перевозу, да их место глянуть. И вот уже ушли мои ходоки. А Петро ко мне подкатился на своей доске. «Как, — говорит, — судьба-то свела. Я тебя и ждал, мастер, и искал с самого Рождества, уже и не верил, что сбудется. А я, — говорю, — ничего о том и не знаю. И правда, могли не встретиться никогда. У тебя ко мне разве дело какое? Место хочешь выстроить? Или куманец какой особенный вылепить?» Гончар ты знатный, говорит, и мастер именитый. Из ничего, из тьмы живую землю творишь, всякой травой, всякой живностью населяешь, из глины стройные кувшины лепишь, ровные, без упрека. Вот и слепил бы мне новое тело из глины. Разве не сумеешь? И взглядом своим оживил бы? Тут я и не нашелся, что возразить, до того нелепо мне было это слушать, а он дальше говорит. Я, мастер Олесь, как понял, что не гожусь ни на что больше, сначала убить себя думал. На что я такой? Ни родителям радости, ни невесте счастья, Один убыток и обуза от меня. Но переменил мысли сам. Никто меня не надоумил. Сложил один и один, как нас поп учил в школе, получилось два. А я стою и молчу, потому что, ну, как на такую глупость возразить? Это как если бы он мне сказал, что земля одна, единая, и ходить по ней можно из конца в конец, без всяких перевозов и переходов, и никакой тьмы, а только земля и земля без конца. Когда каждый видеть может своими глазами что каждый клочок земли окружает тьма безжизненная и непроходимая. И как это доказывать, если это каждый знает? Поневоле растеряешься. Невозможно человеку тело слепить взамен того, в котором он матерью рожден. Потому и ходят по земле увечные, силою ущербные, потому и болеют люди, потому и умирают. Одно тело на всю жизнь. Не заменишь его ничем. Береги, если можешь, а не уберег, так и вышел твой срок быстрее, чем у всех. А он говорит, ну что же, мастер, что молчишь, зря я жить себя оставил, зря на тебя надеялся. Погоди, говорю, может тебя в родное село проводить, там, небось, мать плачет, отец горем давится, невеста вот тоже раз уж вспомнил. — Нет, — говорит, — решил я, что вернусь домой только целым и годным, а если ты мне не поможешь, то и жить не буду. Тут я его и погнал от себя злыми словами. Испугался я, сколько он на меня надежды воздвиг на пустом месте. И больше я его не видел и не знал, что с ним сталось. А тут надо же! Нога, как сама с собой вылепилась, потому что ногу вот легче всего на себе рассмотреть. Правую вылепил, похоже, вышла, хоть рядом ставь. Не бойся, и мой сапог в пору будет как раз. Вот ведь незадача. Опомнился, нога-то моя, а мне и с нынешней неплохо. Меня перелепливать не надо. Я сам себе и так хорош. Значит, не могу я с себя Петру ногу лепить. Ничего ему с меня лепить не выйдет. Значит, надо бежать в те дорожки, пока могу, пока место еще голое, неприсмотренное. Не расточится моя работа понапрасну. Бежать в дорожке, искать Петра на тележке, или след его искать, звать в гости на жительство, чтобы, значит. С него же самого и лепить. Эх, и не удивился даже тому, что вот по локоть уже в этом деле увяз. Видно и правда, судьба того хотела. Нашелся мой гость, никуда не делся. Все, что собрал на ярмарке в шапку свою. Все в корчме и просадил, да и не закусывал поди. Я ему потом говорю... — Ладно, тебя слепить — дело нехитрое, хоть и повозиться придется. А вот как тебя в новое тело пересадить? Не куст на огороде. — Ты слепи сначала, а там подумаем, — ответил мне мой гость. — Понял уже, что я не чудотворец ему, и нет у меня для него спасения такого, что раз — из рукава выдернуть. — Подумаем, гляди-ка. Это уже другой разговор был. И мне он больше понравился. Хотя что уж там. Я в это дело ввязался сам. Первого мы зарыли во враге. Трава уже пронизала почву тонкими белыми корешками, они трещали и рвались под лопатой, было жалко своей работы, и той и этой. Ликом голем был кривоват. Да не в этом дело. Уже когда я слепил воединой части, помрачнел Петро, руки опустил. А был он мне важный помощник. Не ходить и смотреть, пока свет. Вот и научил его глину бить, колотить, мять. А ночью костер во дворе разведем и леплю его по кускам. Руку, ногу, другие, плечи, грудь, голову. Как говорю? Я же не такой художник, чтобы вот прямо всю твою персону, как есть, отразить. «Как-нибудь», — отвечает. «Уж постарайся, чтоб девчина меня узнала. Уж постараюсь», — говорю. Но про девчину задумался. «Ты, говорю, Петре Юхимовичу чай и жениться собираешься? А как же! Непременно собираюсь, обещал». Тогда Петре Юхимовичу не об лице нам надо переживать. Тут-то мой Петро Юхимович и застыл с раскрытым ртом, а краска ползла на лицо, как будто свекольным соком его облили. Да чего ты? Купаться ходили, не прятался? То купаться, а то ты пялиться будешь, разглядывать, не дети уже. Нет, дело твое. Но как без этого жениться? Сам над ним усмехаюсь, а сам чувствую, лицо пылает, хоть в воду макай. Оттого пуще на словах веселюсь. Могу и без тебя обойтись. Не хочешь снимать штанов, я у себя подсмотрю. Больше все равно не у кого. Плюнул Петров, забрался на тележку свою и покатился двора. Посмотрел я ему вслед, но остался. Далеко не укатится. Далеко катиться тут некуда, сам перехода не найдет, а захочет с края земли во тьму сверститься, ну что ж, может оно ему и слаще, чем думать о глиняной елде. Так ведь что с людьми происходит? Уехал заработать на счастливую жизнь, и не заработал, и жить уже нечем.